Тибетцы знают два вида поклонов. Первый, под названием Шакс Сау, очень похож на китайский поклон Коту, отличаясь от него только тем, что до колено преклонения поднимает над головой соединенные по-индусски руки и затем опускает их до уровня пояса в три такта с задержкой на каждом такте, имеющей символическое значение. Обычно это движение выполняется быстро, так что трудно заметить эти задержки. Именно так приветствуют всегда троекратно статуи богов в храмах, великих лам, священные книги и издания. Второй вид коленопреклонения Кианг Чагс совершает, как в Индии, простираясь на землю во весь рост. Такой поклон предназначен для выражения очень высокого благоговения. Произнося выше приведенную формулу, нужно совершать именно этот кианг-дшакс. Поскольку по ритуалу полагается стукаться лбом о пол или о землю, в зависимости от места совершения поклона, на лбу набиваются и образуется опухоли. А иногда даже рано По особому внешнему виду опухоли и ран знатоки узнают причину их возникновения, а также определяют, да, ле, ки, желаемые результаты. Перейдем от этих благочестивых простаков к категории цхампа. мнящих себя неизмеримо выше всех остальных своих коллег. Они тренируются, делая дыхательную гимнастику по системе йогов. Гимнастика это состоит в том, что тренирующийся принимает определенные позы во время выполнения различных способов вдыхания, задержки и выдоха. Схампа часто тренируется совершенно голыми, и форма живота во время задержки дыхания служит одним из признаков, позволяющих судить о степени, приобретенной учеником квалификации. Тибетцы утверждают, что помимо физических способностей, некоторые из них были описаны в предыдущей главе, Овладевший техникой вдыхания досягает победы над страстями, гневом, плотскими желаниями и обеспечивает себе безмятежность, склонность к размышлению, пробуждение духовной энергии. «Дыхание — лошадь, дух, садник», — говорят мистики Тибета. «Нужно, чтобы лошадь была покорна». На дыхание также влияет на тело и на дух. Еще следует два метода: самый легкий, усмиряющий дух через дыхательный процесс, и более суровый- регулировать дыхание добиваясь спокойствия духа. К дыхательным упражнением, повторяемым по несколькоско раз в день, затворник часто присоединяет медитацию с озерцанием. прибегая к помощи килл-хоров, магических кругов. Килл-хор — вид диаграммы, начертанной на бумаге или ткани, или же выгравированной на камне, металле или дереве. Некоторые килл-хоры изготовляют при помощи маленьких флажков, светильников, ароматических палочек, Торма, сосудов, наполненных различным содержанием и тому подобное, и изображают целый мир в миниатюре. Но участвующие в них персонажи и окружающие их аксессуары обычно представлены аллегорически. Например, божества или ламы изображаются в виде маленькой пирамиды из теста, именуемой Торма. Киллук-хоры чертят также на досках или на земле сухими порошкообразными красками. В одной из четырех высших школ крупных монастырей Тибета, а именно в школе Гиют,